Тропинка становится шире, и вскоре мы выезжаем на проселочную дорогу. Проселочную? Ну-ну. А зачем на ней тогда откосы укреплять? Да еще и бетонировать. Их присыпали землей и обложили дерном, но слишком правильные очертания все равно заметны. Вот что значит, колола мне глаза еще в нашем времени. Тогда земля уже окончательно оплыла, но все равно дорога эта очень уж выделялась среди прочих направлений в данной местности, и ям на ней было меньше, да и луж. Теперь понятно, от чего. Вдоль дороги местами прорыты ливневые канавы, и вода попросту стекает в сторону. Что или кого собирались тут возить? «Ах, чует-то мое сердце, что это жужу неспроста!» Скрипнув тормозами, эмка остановилась у невысокого забора. Здесь, на московской окраине, казалось, будто время замерло, и только агитационные плакаты на заборе напоминали о войне. Пассажиры вышли из автомашины и направились к двери проходной. — Товарищ генерал-лейтенант, товарищ Рогов, невысокий человек, в военной форме, но без знаков различия, ждал сразу за КПП. — Будьте добры проследовать за мной, товарищ Крылов вас уже ожидает. Рогов повел головой, будто ворот мундира мешал ему дышать. Повернулся к сопровождавшему его полковнику. — Пойдем, Игорь Николаевич, нас уже ждут. Они прошли по улице несколько десятков метров, завернули за угол, и провожатый открыл небольшую дверь в стене. — Второй этаж, товарищ генерал-лейтенант, вас встретят. Сам он в здание не вошел и остался на улице. В коридоре второго этажа было тихо и безлюдно. Только у небольшого столика сидел старший лейтенант с петлицами войск связи. Увидев ошедших, Встал, одернул гимнастерку и, прищелкнув каблуками начищенных сапог, отдал честь. «Будьте любезны, ваши документы!» Генерал-лейтенант с полковником протянули свои удостоверения. Старший лейтенант открыл лежащую на столике книгу и внимательно просверил документы с записями в ней. «Спасибо. Вам по коридору третья дверь направо». — Что это тут такое находится? — спросил Рогов у полковника, пока они шли по коридору. — Я этих мест не знаю. Не приходилось сюда заезжать. — Тут рядом косар ТОП был, Павел Петрович. — Кто? — ну Скорее что, товарищ генерал-лейтенант. — Комиссия по особым артиллерийским опытам. Пушки разрабатывали. — — Ну, про это место я не слышал никогда. Тут всегда склады были, службы какие-то тыловые. Подойдя к указанной двери, генерал постучал. — Войдите. Комната за дверью была не очень большой, но как-то по-домашнему уютной. Прямо напротив входа стоял крепкий массивный стол. Перед ним было расставлено несколько стульев. А вот слева от входа Находился большой кожаный диван. Перед ним низкий столик, на котором располагались чашки и пузатый чайник. Совершенным анахронизмом выглядели вычурные фарфоровые вазочки с вареньем. Из-за стола встал навстречу вошедшим невысокий лысоватый человек. Он тоже был одет в военную форму и тоже без знаков различия. Товарищ Крылов! — Генерал-лейтенант Рогов прибыл по вашему указанию. — Да вы присаживайтесь, товарищ генерал-лейтенант. — А спутник ваш... Э, — Простите, не знаю, как вас по имени-отчеству звать, величать. — Полковник Гордеев Игорь Николаевич. — Очень приятно, товарищ полковник. — Да вы все присаживайтесь, хоть на диван. Да, там и поудобнее будет. — Да. Разговор-то у нас с вами долгий предстоит. Гости устроились на диване, а хозяин кабинета, подтащив себе стул, сел напротив. «Вы чаю себе наливайте. Сыр на улице, и холодно. А так и согрейтесь. Варенье вот берите, из дому принес. Жена делала. Она у меня, знаете ли, мастерица в этом деле». Пару минут в кабинете стояла тишина, лишь изредка прерываемая позвякиванием ложек. Гордеев осторожно разглядывал сидящего напротив человека. Лет пятьдесят, крепкий, но некоторая рыхлость уже просматривается. Стало быть, кабинетный работник. Но явно был им не всегда. Перекладыванием карандашей такую маскулатуру не заработать. Лицо чуть бледное, мало бывает на солнце, даже и чай у него и то непривычный, точно не грузинский, но чей? При ходьбе чуть приволакивается ногу, ранение, а вот внешность совсем неприметная. Такого в толпе увидишь и через пару минут уже и не вспомнишь. Подчеркнуто радушен, но чувствуется что-то такое. К нему чай не на огонек завернул. Генерал-лейтенант, да еще и из армейской разведки, это фигура. Не всякий вот так, по-простецки разговаривать рискнет. А Рогов-то напряжен. Тронь, заискрит. Видать, знает что-то про нашего собеседника. И знание это его нервирует. Да, не слабо. «Ну, как вам чаек?» Хозяин кабинета поставил чашку на столик. «Непривычный какой-то», — ответил Гордеев, покосившись на генерала. Тот молчал, и полковник рискнул повести разговор от его лица тоже. «Я такого раньше и не пробовал». «Да, чай непривычный. Это не наш, китайский». Они в этом деле знатоки, надо вам сказать. Хотите, заверну вам с собою немного? — С собою, — сразу отметил полковник. — Значит, оставлять здесь нас никто не собирается. Уже веселее. Судя по изменившемуся лицу Рогова, он тоже это заметил. — Не откажусь, — вежливо кивнул головой полковник. Он освежает как-то, да и в голове чуток просветлело. — Заметили? — оживился их собеседник. — Да, у китайских чаев такое свойство есть. Эх, нам бы всем такое просветление, да почаще! Он покивал головой и без всякого перехода сказал уже совсем другим тоном. — Итак, товарищи, я вас внимательно слушаю. Рогов прокашлялся. — Мне, товарищ Крылов, с самого начала все рассказать? — Нет, я в целом в курсе событий. Меня интересуют только некоторые подробности. — Вот товарищ Гордеев полностью владеет материалом по делу, включая самые незначительные детали. — Вот как? — Да, товарищ Крылов. — — Замечательно. Тогда у меня к вам будет пока один вопрос. Расскажите-ка мне, что вы знаете о местонахождении майора Осадчева. Чем таким интересно это место?